Радим шел и думал о прежних временах, когда слова не имели силы. Поразительно, как это люди с их тогдашней невоздержанностью в речах вообще ухитрились уцелеть после Божьей кары. Ведь достаточно было одного, пусть даже и не злого, а просто неосторожного слова, чтобы род людской навсегда исчез с лица земли. Будучи словесником, Радим знал несколько тайных фраз, сохранившихся от прежних времен, и все они были страшны. Словесники передавали их друг другу по частям, чтобы, упаси Боже, слова не слились воедино и не обрели силу. Вот, например, «провались все пропадом». Оторопь берет. Одна единственная фраза и на месте мира уже зияет черная бездонная дыра. «Чумазый! Ты сам чумазый! А ты чумазия!» Отчаянно звонкие детские голоса заставили его поднять голову. На пыльном перекрестке шевелилась куча мала, причем стоило кому-либо из нее выбраться, как ему тут же приказывали споткнуться и шмякнуться в лужу что он немедленно и делал под общий сдавленный хохот. Потом раздался исполненный притворного ужаса крик «Словесник! Словесник идет!» И ребятня в полном восторге брызнула кто куда. Остался лишь самый маленький. Он сидел рядом с лужей и плакал навзрыд. Слезы промывали на грязной рожице извилистые дорожки. «Чего плачешь?» — спросил Радим. «Несчастные рыдала, они говорят, что я чу чумазой. Точь в точь, как вернувшаяся с базара лава. И ведь наверняка никто его сюда силком не тащил, сам прибежал. «Да не такой уж ты и чумазый», — заметил Радим. «Ну так, слегка». Разумеется, он мог бы сделать малыша нарядным и чистым, но право не стоило. Тут же задразнят, пожелают упасть в лужу. Родим потрепал мальчонку по вздыбленным вихрам и двинулся дальше. Ух, лава-лава, два горба. В общем-то, в некоторых семьях из поколения в поколение передаются по секрету такие вот словечки подчас неизвестные даже мастерам. Как правило, особой опасности они в себе не таят, и все же. А действительно, кто бы кого одолел в поединке? Нынешний словесник или человек из прежних времен? Между прочим, такой поединок вполне возможен. Коли скоро слова имеют силу, то вызвать кого-нибудь из прошлого труда не составит. Другое дело, что словесник на это не решится» а у обычного человека просто не хватит воображения, и слава Богу. А как же у лавы хватило воображения задать такой вопрос? Мысль была настолько внезапна, что Радим даже остановился, постоял, недоуменно сдвинув брови, и вдруг вспомнил, что это к полгода назад... Открыв для себя эту проблему, он сам имел неосторожность поделиться своими соображениями с супругой. — Зря! Ох, зря! Надо будет пожелать, чтобы она все это и в мыслях не держал. Незачем ей думать о таких вещах. Радим досадливо тряхнул головой и зашагал дальше. Рыночная площадь, как всегда, была полна народу. — Здравствуйте, красавицы! с несокрушимым простодушием приветствовал Радим торговок. Те похорошели на глазах, но улыбок на обращенных к нему лицах Радим не увидел. — Да вот, благоверная моя, — тем же простецким тоном продолжал он, шла на рынок, да не дошла малость. Он, наконец, высмотрел грачиху, Горб у нее был лишь один, да и тот заметно уменьшился. «Плохо дело!» — встревоженно подумал Радим. «Всем рынком, видать, жалели».